Еврейский антифашистский комитет был создан еще весной 1942 года. Руководил им Лазовский, тот самый, что возглавлял Совинформбюро. В комитет помимо Эренбурга входили театральный режиссер Соломон Михоэлс, поэты Самуил Маршак и Лев Квитко, генералы Яков Крейзер и Арон Кац, академики Лина Штерн и Петр Капица, который, вообще говоря, евреем не был, а происходил из польского дворянского рода и другие. Сталин возлагал на Комитет серьезные надежды, и не напрасно. В США вскоре был создан Еврейский Совет по оказанию помощи России, а счет собранных в результате работы Комитета денег шел на миллионы долларов. Работа Эренбурга, как одного из основных организаторов процесса, оценивалась в Кремле очень высоко. Не менее ярко он проявил себя в годы войны и как публицист, Написанные им статьи и очерки исчислялись десятками и часто становились передовицами центральных газет. О выходке Шолохова стремительно узнали все. Лазовский, Артенберг, тоже евреи по национальности. А следом в тот же вечер и Сталин. Около полуночи писатели позвонили, это был Поскребышев. «Михаил Александрович, что вы там натворили? Завтра вас ждут». Ночь Шолохов провел за дружеским столом в национале, заливал ярость. Махнув рукой, успокоился и не такое переживали, утром прибыл. Поскребышев осмотрел Шолохова и пообещал: Будет вам сейчас, сел дожидаться вызова 10 утра, 11 полдень. Наконец, в час Поскребышев открыл Шолохову дверь. Иди, казак! Шолохов рассказывал потом Вхожу, вижу, Сталин у стола. Стоит. Руки не подает, глаза безразличные, молчит. Не сводя глаз Шолухова, Сталин спросил почти по слогам, «Где ваша семья, товарищ Шолохов?» Шолохов и ответить не успел, как раздался стук в дверь. Вошел человек в генеральских погонах и передал Сталину листок. Тот прочитал написанное, сказал генералу «Можете идти», и только тогда вновь посмотрел на Шолохова уже другими глазами. «Мы знаем, где ваша семья. Вы правильно сделали, что эвакуировали ее». Мы попросим товарищей из Казахстана присмотреть за вашей семьей. В чем распоряжении вы находитесь? Приписан к Сталинградскому фронту, только что оттуда. Сталин посмотрел на Шолоховскую форму, помолчал. Больше не надо горячиться, товарищ Шолохов. Сейчас трудное время. Все силы и все ресурсы мы должны использовать для дела. У нас много разных людей, они живут по-разному. Думают по-разному, работают по-разному потому что это разные люди. Но они все нам нужны. Чтобы разрядить обстановку, Сталин высказался про еврейский вопрос шутливо, рассказав одну байку. Перед войной, товарищ Шолохов, у меня на даче были два молодых корреспондента. Два таких щупленьких еврейчика. Вошли и стоят посреди моей дачи, где вы тоже были. И один вдруг говорит, плохо живете, товарищ Сталин? Мой папа живет лучше. Шолохов искренне засмеялся, это и вправду было смешно. Сталин чуть заметно улыбнулся, но сам же сменил тему. Думаю, вам все-таки надо подлечиться. Вы нужны партии, нужны народу. Не стоит отказываться от нашей помощи. У нас хорошие медики. До свидания, товарищ Шолохов. И помните, о чем мы договорились с вами. В ноябре Шолохова положили в Кремлевскую больницу в Москве. Чувствовал он себя действительно ужасно. Позже отчитается в письме Луговому. Было такое время, когда не только ехать куда-либо, но и писать не мог, по запрету профессоров. Чуть не попал в инвалиды, но кое-как выхромался. Он пробудет в больнице два месяца и в середине декабря вернется в Сталинград. Немцы уже сидели в котле, голодая. В те дни Красная Армия готовила удар на юго-восток в сторону Нижнего Астахова с выходом на Морозовск была поставлена цель разгромить итальянскую 8-ю армию и немецко-румынские войска, действовавшие от Вешенской столицы до Нижней Чирской. В ходе наступления, начавшегося утром 16 декабря, советские войска за 8 дней прорвали оборону и продвинулись на 200 километров, выйдя в тыл группы армий Дон. На Среднем Дону было разгромлено 72 дивизии врага. Потом в своих мемуарах сталинградский генерал Василий Чуйков, перечисляя офицеров литературного полка, вложившихся в ту победу, назовет четыре имени Шолохов, Симонов, Сурков, Долматовский. Шолоховское имя будет стоять первым. 22 декабря 1942 года указом Президиума Верховного Совета СССР Шолохов был награжден медалью за оборону Сталинграда. Еще осенью решением Государственного комитета обороны Институт военных комиссаров, вносивших путаницу, был ликвидирован. Все комиссары получили армейские и флотские звания на ступени или на несколько ступеней ниже, но избранных вернули к прежним позициям в иерархии. 22 февраля 1943 к празднику вышел приказ Наркома обороны СССР по личному составу номер 01297 297 п в соответствии с указом Президиума Верховного Совета Союза СССР от 9 октября 1942 года с приказом Народного комиссара обороны номер 307 о присвоении политическому составу Красной Армии командных воинских званий присвоить военное звание Шолохову Михаилу Александровичу полковому комиссару, спецкорреспонденту Красной Звезды, подполковник. Уже 11 марта приказ о присвоении Шолохову звания полковника. Фадееву сразу дали полковника, а выше поднимать уже посчитали перебором, так они сравнялись. Тогда же, будучи бригадным комиссаром, вместо генеральского звания был аттестован полковником будущий генсек Леонид Брежнев. Сталинские любимцы Симонов, Твардовский, Михалков останутся под полковниками. Симонов получит полковника после войны. Звание подполковника получат также Валентин Катаев, Николай Тихонов, Всеволод Вишневский, Леонид Соболев, Борис Полевой, видный советский поэт Илья Сильвинский. Майорами будут Леонид Леонов и Евгений Долматовский. Чуть позже дослужится до майорского звания Андрей Платонов. Шолохов вполне осознавал, что это очередной жест своеобразной поддержки со стороны Сталина, который в силу неких весьма сложных причин не держал зла за скандальную выходку писателя, хотя в политическом смысле это был явный перебор. Любому другому, еще и в условиях войны, такое могло бы выйти боком. Шолохов наверняка помнил, как незадолго до войны за такую же выходку поэт Павел Васильев получил срок. На следующий же день после получения звания, 12 марта, Шолохов оставил у Поскребышева записку Сталину, с просьбой принять его на несколько минут. У него уже были готовы первые главы нового романа. В очередной раз он хотел заручиться поддержкой вождя в тех вопросах, что без него решиться не могли, а можно ли писать о катастрофических поражениях первых месяцев? Можно ли писать об отступлении и даже бегстве частей Красной Армии? Можно ли не выставлять немцев, банды и проходимцев, не дать понять, что мы имеем дело с умным и опытным противником? А, быть может, даже товарищ Сталин можно сказать и о предвоенной ситуации, когда часть военного и партийного руководства была незаконно арестована и претерпела жесточайшие унижения, как потом выяснилось, совершенно без вины? У советских граждан с той поры остались вопросы, а ответов они так и не получили. Или, товарищ Сталин, такие темы, как плен, как сложное возвращение из плена, как сожительство наших русских женщин с фашистскими офицерами. Ведь и об этом надо говорить, кого мы обманем, если умолчим. Шолохов искренне верил, что если ему удалось сказать ничем, не поступившись огромную правду в Тихом Доне, и написать сложную, порой жуткую картину первого года коллективизации в поднятой целине, то и здесь ему позволится все. Дар слова он никогда не направит во зло своему отечеству – но сказанное с чистым сердцем правда не разрушает, а укрепляет веру народную. В тот же день Сталин ответил Поскребушеву. «Передайте товарищу Шолохову мои извинения и скажите, что не в состоянии выполнить его просьбу ввиду перегруженности работой, И Сталин». Это не было демонстрацией сталинского охлаждения, но, как и случалось раньше, означало примерно следующее. «Мы ждем вашего романа». Доверяем вашему творческому чутью, и главные советские газеты благодарно публикуют столь нужные сегодня сочинения товарища Шолохова, полковника Шолохова. В апреле, не выезжая из Москвы, Шолохов дописывает, вычитывает, доводит до ума главы нового романа, в конце апреля передает их в печать. 5 мая 1943 года «Правда» начинает публикацию. Шолохов получает предписание выехать на Западный фронт и отправляется в район Дорогобужа, Смоленщина, 5-я армия генерала Виталия Поленова, имевшего прозвище «Генерал вперед». До оставшегося под немцами Дорогобужа оставалось 5 километров. Шолухов смотрел на окраины городка в бинокль, немцы держались крепко. На первой полосе «Правды» от 5 мая шли бодрые победительные сообщения от Советского информбюро. На Кубани наши артиллеристы подавили огонь 11 минометных и 5 артиллерийских батарей противника. Разрушено 10 немецких дзотов, подбит танк и уничтожено до гитлеровцев. На Западном фронте наши войска уничтожили 2 артиллерийских батареи противника и уничтожили до 200 гитлеровцев. На Волховском фронте наши артиллеристы обстреливали передний край и ближние тылы противника – Подавлен огонь четырех артиллерийских и семи минометных батарей, разрушено 13 дзотов и взорван склад боеприпасов противника и т.д. и т.п. А на третьей полосе тихим, но неумолимым диссонансом вступал Шолхов. Название «Они сражались за родину» под типографской звездочкой примечания «Главы из романа». Июль. Отступление. Остатки жестко потрепанного полка идут к Дону вымершая от зноя степь, устало полегшие травы, тускло безжизненно блистающие солончаки, голубое и трепетное марево над дальними курганами. Николай бегло оглядел знакомые осунувшиеся и почерневшие лица, сколько потерял полк за эти проклятые пять дней. Почувствовав, как дрогнули его растрескавшиеся от жары губы, Николай поспешно отвернулся. Внезапно подступившая... Короткое рыдание с пазмой сдавило его горло, и он наклонил голову и надвинул на глаза раскаленную каску, чтобы товарищи не увидели его слез. Развентился я? Совсем раскис!» Это была иная, почти немыслимая интонация. И где? В правде? В номере от 6 мая та же история. На первой полосе сводки информбюро «На Западном фронте нашей части уничтожили до 150 немцев». Разбили два орудия, подавили огонь минометный и четырех артиллерийских батарей противника. Западнее Ростова-на-Дону огнем нашей артиллерии и минометов уничтожены артиллерийские и минометные батареи, десять автомашин, взорвано два склада боеприпасов. А на третий Петр Лопахин ведет свой классический уже разговор с полковым поваром. «Опять каши наварил гнедой Мерин!» «Опять! А ты не ругайся!» «Вот где у меня сидит твоя каша, понятно? А мне наплевать, где она у тебя сидит. Ты не повар, а так, черт знает что. Никакой выдумки не имеешь, никакой хорошей идеи у тебя в голове нет. У тебя голова, как пустой котел, один звон в ней. Неужели ты не мог в этом хуторе овцу или чушку выпросить так, чтобы хозяин не видал? Щей бы хороших сварил, второе сготовил. Отчаливай, отчаливай, слыхали мы таких. Три недели, кроме пшеной каши, ничего от тебя не получаем». Что делают порядочные повара? Сапожник ты, а не повар. А тебе что, антрикота захотелось? Или, может, свиную отбивную? Из тебя бы отбивную сделать больно уж материал подходящий. Разъелся, как интендант второго ранга. Интенданты, как известно, руководили работой служб продовольственного, вещевого, обозно-хозяйственного снабжения. Но здесь важно другое. Интендантом, правда, не второго, а третьего ранга был Леонид Первомайский. Однако отличный слух на слово не позволил Шолохову писать об интенданте третьего ранга. Первый ранг – это слишком жесткий удар по руководству важной армейской службы, а третий звучит как третий сорт. Нет, интендант в устах Лопахина должен был оказаться только второго ранга, а уж Первомайский догадается, что этот привет от Шолохова предназначался и ему. «Ниже пуще». Разговаривают красноармейцы Лопахин и Николай Стрельцов. Стрельцов говорит, для меня ясно, что произошла катастрофа. Размеров этой катастрофы мы с тобой не знаем, но кое о чем можно догадываться. Идем мы, пятый день, скоро уже Дон, а потом Сталинград. Разбили наш полк в дребезги, а что с остальными? С армией. Ясное дело, что фронт наш прорван на широком участке, немцы висят на хвосте, только вчера оторвались от них, и все топаем. И когда упремся, неизвестно, ведь это же тоска, вот так идти и не знать ничего. С какими глазами провожают нас жители? С ума сойти можно. Надо понимать, какими глазами это читали бойцы и офицеры Красной Армии. Подобной прозы до сих пор не было. Никто и не предполагал, что такое вообще возможно прямым текстом. Лопахин Стрельцова отвечает. Примерно то же самое, что Шолохов говорил в Вешинской, за что на него настрочили очередной донос. «Бьют нас? Значит, по делом бьют. Воюйте лучше, сукины сыны. Цепляйтесь за каждую кочку на своей земле. Учитесь врага бить так, чтобы заикал он смертной котой. А если не умеете, не обижайтесь, что вам морду в кровь бьют и что жители на вас неласково смотрят. Чего ради они будут нас с хлебом-солью встречать? Говори спасибо, что хоть в глаза не плюют, и то хорошо. Вот ты, небодрячок, объясни мне». Почему немец сядет в какой-нибудь деревушке, и деревушка-то с чири величиной, а выковыриваешь его оттуда с великим трудом, а мы иной раз города почти без боя сдаем, мелкой рысь и уходим? Брать-то их нам же придется. Или дядя за нас возьмет? А происходит это потому, что воевать мы с тобой, мистер, как следует еще не научились, и злости настоящей в нас маловато. А вот когда научимся... Да когда в бой будем идти так, чтобы от ярости пена на губах кипела, тогда и повернется немец задом на восток. Понятно? Я, например, уже дошел до такого градуса злости, что плюнь на меня, шипеть слюна будет. Города без боя сдаем рысью, уходим. Нет, разве это слыхано? Стрельцов думает. Хотя бы зенитчики поддержали нас в случае танковой атаки, но они, наверное, потянутся к дону прикрывать переправу. Переправа эта находилась возле станицы Вершинской. Как начал Шолохов в донских рассказах крутить вокруг родовых мест, так и не перестал ни в «Тихом доне», ни в «Поднятой целине», ни в третьем своем романе. Отчего, собственно, они околачивались в этом хуторе, ругает стрельцов-зенитчиков. Но это на самом деле Шолохов ругает тех зенитчиков, что не стреляли, когда бомбили его дом. «Все устремились к дону», — горько размышляет стрельцов-шолохов. По степям бродят какие-то дикие части. Обстановки не знать должно быть и сам командующий фронтом, и нет сильной руки, чтобы привести все это в порядок. И вот всегда такая чертовщина творится при отступлении. Это же пораженческие настроения. Но главы романа шли четыре дня подряд сразу и в «Правде», и в «Красной звезде». Если бы не личная сталинская виза, никто и никогда не увидел бы этих строк. На 8 мая пришлась сцена боя. Придавленная пулеметным огнем, пехота противника несколько раз пыталась подняться и снова залегала. Наконец она поднялась, короткими перебежками пошла на сближение, но в это время танки круто развернулись, двинулись назад, оставив на склоне шесть догорающих и подбитых машин. Откуда-то, словно из-под земли, Николай услышал глухой, ликующий голос Звягинцева, «Микола, умыли мы их, бледей! Они сходу хотели взять на нахрапом, а мы их умыли! Здорово мы их умыли! Пускай опять идут, мы их опять умоем!» Слово «бледей», впоследствии снятое в переизданиях брежневских времен, газета «Правда» в 1943 году, хоть и поставив после «Б» отточие, спокойно, без ханжества, печатала всей стране на обозрение. Военный сдад тут же выпустил главы романа отдельной книжечкой. По окопам ходили бойцы, удивленные беспощадным сознанием дела описанием боев, солдатского быта и ошарашенные пропечатанными матюками. Вань, ты глянь, а что тут за слово такое спряталось? Пойду политруку покажу, а то он мне ругаться не велел. Что-то, наверное, есть мистическое в том, что дата той публикации совпала с подписанием акта о безоговорочной капитуляции в Берлине до которого оставалось ровно два года».